Глава двадцать вторая Мальчик совсем не капризничал. Он посмотрел на маму совсем другими глазами и сказал, что нужно поспешить домой. Скоро начнется по телеку его любимый мультфильм. Молодая женщина открыла кошелек и с благодарностью отдала деньги Зое. Пока она рылась в сумке в поисках кошелька, а, как известно, в женской сумочке можно найти все, что угодно, кроме того, что ищешь, Зоя незаметно сунула ей в карман пару тысяч. Она видела, что женщине совсем не сладко. Мальчик с мамой пошли на выход. Он шёл, держась за руку и что-то ей рассказывал, жестикулируя руками. Зоя улыбнулась. У них всё будет хорошо. Потом она вернулась в детский мир и купила то, что присмотрела для внучки. Вот будет момент, она и передаст Правда, дочка сказала, что мужа не нужно ставить в известность о её неожиданном приезде. Нужно обдумать, как сделать так, чтобы приезд тёщи не вызвал подозрений. Офис его компании был рядом с домом, где они жили, и поэтому зять был почти постоянно дома. Денег в кошельке почти не осталось. То, что она взяла из дома, она и израсходовала. Осталось чуть больше 500 руб. Выходя из торгового центра, Она сунула машинально кошелёк в карман. Никогда так не делала, всегда клала в сумку, а тут просто задумалась о внучке. Зайдя в салон трамвая, она вспомнила, что нужно оплатить проезд, сунула руку в карман за кошельком, но кошелька не было. Она вышла на следующей остановке, так как ехать без оплаты не хотелось. Выйдя, она пересмотрела карманы и сумку. Кошелька не было. Единственное, что было жаль кошелька. Он был новый, она купила себе недавно. Проездной заканчивался завтра. Нужно было снова покупать на 30 поездок, ну и 500 рублей. Раньше они для неё были достаточно большой суммой. "Чтобы эти деньги были последними, которые ты украл в своей жизни", в сердцах сказала она. Ей было неприятно и противно такое. Она даже не задумалась о том, как её пожелание сработает. А вор-карманник достал кошелёк на остановке и открыл его, чтобы вынуть деньги. Эх, воришка-воришка, у кого ты кошелёк украл? Не у кого воровать нельзя, а уж у ведьмы и подавно. Как только он открыл кошелёк, тот взорвался у него в руках, вызвав сильнейшие ожоги. Их потом лечили, пересаживали кожу, но воровать этими руками он больше не мог. Зоя этого уже не узнала. Но догадывалась, что по какой-то причине вор больше таким промышлять не будет. Когда она подошла почти к дому, услышала телефонный звонок. Она уже безошибочно узнавала, кто это, даже не видя экрана телефона. Конечно же, это был Даниил. Зоя Николаевна, не поздно? Вам удобно разговаривать? Зое нравилось то, что мужчина, несмотря на то, что был крупным бизнесменом, богатым, со связями, но был очень вежливым и деликатным. Да, Даниил, я как раз подошла к дому. Что у вас случилось? Зоя Николаевна, не у меня. Скажите, вы можете моему знакомому помочь? Думаю, он нуждается именно в вашей помощи. Хорошо, давайте завтра в обед встретимся втроём, и я посмотрю, что у него не так. Отлично. Тогда я ему скажу, и мы завтра встретимся, ответил Даниил. Надеюсь, вы ему не обещали золотые горы. Нет, я просто ему сказал, что постараюсь его свести с одним консультантом, поспешил её успокоить мужчина. На следующий день Даниил забрал её перед самым обедом и отвёз в их обычный ресторан. Там уже поджидал за столиком его знакомый. Даниил познакомил их, представив Андрея как своего давнего приятеля. Пока они делали заказ, Зоя рассматривала его, а потом, когда официант ушёл, сказала: «Андрей, я, пожалуй, начну. У вас очень много проблем, и все разные. Я вижу у вас и сильнейший сглаз, и порчу, и совсем свежий приворот, новые и популярны». Андрей посмотрел на нее, потом удивленно на Даниила. «Прости, Даниил, я ждал консультации специалиста, а не экстрасенса. Но раз ты консультируешься у экстрасенсов, то я умываю руки. Не знал и скажу честно, удивлен». Было столько сарказма в его словах, что и Зое, и Даниилу стало неприятно. Даниил хотел что-то резко ответить, это было видно по его выражению лица, но Зоя остановила его. Андрей, начнём с того, что я не экстрасенс и не буду заряжать для вас воду или что там ещё заряжал Алан Чумак. Я обыкновенная ведьма. Во-вторых, я сказала то, что у вас есть, но я не сказала, что готова работать с вами. У вас три проблемы, и все три нужно убирать, причём в один день. А оно мне нужно? Ходите с этим и радуйтесь. Она улыбалась своей чарующей улыбкой, но в глазах у неё была сталь. Обидели и её, и её друга, как она считала Данила, причём без всякого основания. От этого взгляда у мужчины пробежал по спине холодок, а Зоя продолжила: "В принципе, порчу вы заслужили сами". Вы выиграли какое-то соревнование нечестно. Я так понимаю, тендер или что-то в этом роде. И вот через неделю, как были подписаны бумаги, вам пришла какая-то посылка. Что-то как доставка. Безделушка какая-то, нелепая что-то. Ведь было, вы её в ящик засунули, да? А потом у вас было что-то народу много, и вам хлопают, так как вы ослаблены были, зависть пробила дыру в вашем защитном поле. А потом приворот. Вы недавно познакомились с девушкой, блондинкой, стрижка каре, худая, высокая. Выпивши были и под настроение начали флиртовать, поехали к ней. Было ведь, а теперь тоскуете по ней. А как встретитесь, через час уйти хотите, потому что обряд сделан был так себе. Но всё равно вы на ней женитесь, хотя и сам не будете знать как. Откуда вы всё это знаете? А Лорри вообще никто не знает. Удивился Андрей. Какая теперь разница? И вообще, давайте обедать, а то у меня перерыв заканчивается, ответила Зоя. Пока они не закончили обедать, никто не проронил ни слова. Затем Зоя и Даниил попрощались с Андреем, и Даниил отвёз её на работу. Зоя Николаевна, прошу прощения, что так вышло. Я хотел как лучше. Вижу, что у него сыпаться начало всё: бизнес, здоровье, ходит сам какой-то чумной. А ведь мы вместе начинали когда-то. А вы ведь правы. Есть у него такая червоточина, может и за рта кусок вырвать. Даниил, ну, за что боролся, как говорят. С тем и встретился на узкой дорожке. Я не в обиде. Человек ещё не осознал до конца, что у него положение хуже некуда. Конечно, через месяц он будет просить о встрече со мной. Я чувствую, может и раньше. Но, может быть, я уже и не успею помочь. Каждый сам выбирает. Зоя сказала, как отрезала. Больше об Андрии она разговаривать не хотела. Она спросила только, как у Даниила дела с Оксаной. Не хочу сглазить, но налаживается, тут мужчина улыбнулся. Не сглазите, и я очень рада этому. Зоя долго размышляла над тем, почему пошли подряд два события: кража кошелька и такая вот встреча со знакомым Даниила, который практически высмеял её, высмеял её способности. Наконец-то нас спросила об этом дом. Это твоя учёба, такая же, как и та, что мы проходим вечерами и по выходным. Разные люди будут и дальше встречаться на твоём пути. Главное, как ты на это реагировать будешь. В обоих случаях ты отреагировала правильно. А вор наказала. Он не только у тебя кошелёк украл, у многих пенсионерок последние копейки вытаскивал. А мужчине ты не только на его проблемы указала, Ну и рассказала, какая причина их возникновения. Так что всё идёт правильно, как и должно быть. Кстати, скоро наш праздник, помнишь?